Глава 13. Блайт. После похода в свадебный салон, Блайт всю ночь не могла заснуть. Шрам на запястье Эдисон след от попытки самоубийства вне всякого сомнения. Если подумать, она ведь все время закрывает руки. Блайт вспомнила, как часто приглашала ее летом в клуб поиграть в теннис или поплавать. И Эдисон всегда находила предлог отказаться. Даже на вечеринку в честь помолвки в 30-градусную жару. Она пришла в одежде с длинными рукавами. Вернувшись домой после примерки, Блайт позвонила Гэбриэлу и потребовала объяснений. Он признался, что на другой руке у Эдисон такой же шрам, и она предполагает, что пыталась покончить с собой. Но ничего не помнит об этом, поспешил он добавить. Блайт была в ярости. «Почему ты не рассказал нам? Гэбриэл, это очень серьезно. На другом конце провода повисла долгая пауза. Что ты хочешь от меня услышать? Не сказал, потому что именно такой реакции и ждал. А как я должна реагировать? Одному Богу известно, что там у нее в прошлом, а теперь еще эти шрамы. Мама, остановись. Мне все равно. Мне важно только ее будущее. Наше будущее. Может она когда-нибудь вспомнит, а может и нет. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Блайт прикусил язык она понимала, что иначе зайдет слишком далеко и оттолкнется и от себя. поговорим об этом позже. встав утром она пошла на кухню, где сидел Тед за кофе и газетой. наклонилась и легонько поцеловала его в губы. судя по всему, ты еще не остыла. всю ночь металась и ворочалась, сказал он. она села напротив и заправила прядь волос за ухо. естественно. а ты? он вздохнул. Я не в восторге от того, что ей пришлось совершить такой отчаянный поступок. Но мы не знаем причины. Она подняла бровь. Так ли важна причина? Ясно, что у нее был срыв. Никто просто так не кромсает себе руки до локтя. Знаю, радость моя, но что теперь сделаешь? Гэбриэл решил раз и навсегда. Она встала и принялась ходить взад вперед. Я в курсе. Упертость у него от тебя. Он добродушно рассмеялся. «Нет уж, не надо вешать на меня всех собак. Это ты вечно хвалишь его за отзывчивость». Но Блайт была не в настроении шутить. «Конечно, я рада, что он добрый человек. Но это не значит, что он должен угробить собственную жизнь, спасая раненую птичку. Это чересчур. Она такая закрытая, Тед. Я стараюсь изо всех сил, но как будто об стенку бьюсь». Он, понимающе кивнул и поднялся. Все образуется. Я собираюсь в галерею, а сначала заеду в банк. Ты со мной? Приеду позже. Мы с Дарси обедаем в клубе. Правильно ли это? Она хочет посоветоваться. Если они с Гэбриэлом больше не пара, это не значит, что мы перестанем общаться. Он сдался и поднял руки. Хорошо, хорошо. Дарси позвонила ей накануне вечером и попросила о встрече в клубе, чтобы узнать ее мнение о чем то Блайт согласилась почти в ту же секунду. Она понимала, что это выглядит немного нечестно по отношению к Эдисон, но она столько лет дружила с семьей Дарси. Мама Дарси, два года назад внезапно и трагично скончавшаяся от порока сердца, была ее лучшей подругой. Гэбриэл и Дарси встречались со старших классов школы, и даже когда поступили в колледжи в разных штатах, все каникулы проводили вместе. И теперь Блайт не собиралась отворачиваться от Дарси. По правде говоря, до появления Эдисон Гэбрил казался абсолютно счастлив с Дарси. Когда он решил уйти от нее, Блайт и огорчилась, и удивилась. Ни одного сигнала, ни одного намека на то, что он хочет расстаться, не было. Более того, они планировали недели позже отправиться всей компанией на выходные в дом Оливеров в Палм-Бич. Блайт вспомнила, как сын рассказал ей новость. Она работала над очередной скульптурой, и он заглянул в мастерскую. «Мам, ты, конечно, не любишь, когда тебя отвлекают, но мне бы поговорить с тобой минутку». Выражение лица у него было серьезное, и она забеспокоилась, почуяв неладное. «Конечно, входи. Что случилось? У тебя все нормально?» «На самом деле, просто отлично. Я встретил женщину, на которой женюсь». «Ты о чем? поразилась Блайт. Тут она поняла, что давно не видела у него такого горящего взгляда. Мама, она изумительная. Ее зовут Эдисон. Художник, как и ты. Фотохудожник. Я зашел в экспозицию, а там она. Он снова улыбнулся. Мы выпили кофе и проговорили несколько часов к ряду. Думая о ней каждую секунду. Но... Как же Дарси? Он поморщился. Дарси чудесная, только мне кажется, в глубине души я всегда знал, что не влюблен в нее. «Наверное, я просто плыл по течению, потому что она мне нравилась, и нам было хорошо вместе, и наши семьи были этому рады. Она чудесный человек, но это другое». Блайт молчала, собираясь с мыслями. Габриэль наклонился вперед, уперев локти в колени и пристально смотрел на нее. «Папа всегда говорил то же самое. Стоило ему взглянуть на тебя в первый раз, он понял, что женится». Зная она, что сын по глупости поверит, будто любовь работает вот так, запретила бы Теду рассказывать эту историю. Да, она соответствует истине, но у них были общие друзья и общий профессиональный интерес к искусству. Это не было случайное уличное знакомство. Блайт дотронулась до его руки. «Погоди, милый, что ты знаешь об этой девушке?» «Только то, что хочу узнать больше. В субботу мы идем ужинать, а пока я должен сказать Дарси, что все кончено». «Мне не хочется делать ей больно, но я не могу ходить на свидания, не разорвав прежних отношений». Блайт была против скоропалительных действий. «Ты ведь толком не знаком с этой Эдисон. Подожди хотя бы до субботы, прежде чем сделать шаг, о котором ты можешь пожалеть. Вы с Дарси так долго были вместе и дружили всю жизнь. А вдруг ты поймешь, что это мимолетный соблазны и не боли?» Он покачал головой. «Ты хочешь, чтобы я оставил себе путь к отступлению?» Но ты сама воспитала меня принципиальным. Я не смогу с чистой совестью встретиться с Эдисон, не объяснившись Дарси». Блайт вздохнула. «Ну что ж, тогда иди к ней и объяснись». Так он и сделал, и все прошло наилучшим образом. Дарси приняла новость достойно и пожелала ему счастья. После того, как Гэбриэл сходил на свое свидание, Блайт убедилась, что Эдисон совершенно его обворожила. Блайт оделась, а часом позже села за руль в серебристой «Инфинити». Когда она парковалась около здания Висохиконского крикетного клуба, на соседнее место заехал красный БМВ Дарси. Они обнялись на парковке, потом вошли в клуб и их сразу усадили за столик. Когда были заказаны напитки и официант ретировался, Дарси повернулась к Блайт. «Большое спасибо, что согласились встретиться, хотя я позвонила в последний момент». «Ну что ты, я рада, что оказалась свободна. Какие новости?» Получила ответ от оркестра. Глайд подалась вперед. «И? Меня не взяли. О, Дарси, мне так жаль!» Дарси пожала плечами. «Ничего, я могу гордиться уже тем, что дошла до этого этапа». Они выбирали из двух претендентов и женщина, которую приняли, блестящая скрипачка. В любом случае, есть и хорошее известие. Появилась новая возможность, и об этом я хотела с вами посоветоваться. «Продолжай?» Мне предложили преподавать в Королевской Академии музыки. Блай тахнула. Но «Ну, это же замечательно. Лондон, вот это да. Я понимаю, но это так далеко. Как мне бросить папу теперь, когда нет мамы? Дорогая моя, это очень благородно, но твой папа еще достаточно молод. Ты не можешь жить только для него. Вы с ним уже об этом говорили? Да. «Он, конечно, настаивает, чтобы я соглашалась». Дарси вздохнула и скомкала салфетку на коленях, потом снова взглянула на Блайт. «Если честно, я не только из-за отца не хочу уезжать. Он часто видится с Шарлоттой беккинс и я верю, что с ним все будет в порядке». «Блайт, а вы правда думаете, что Гэбриэл доведет дело до конца?» Блайт нахмурилась. «Ты имеешь в виду жениться на Эдисон?» «Да», — прошептала Дарси. Блайт взяла ее руку в свои. «Да, милая. Думаю, да. Мне так жаль, что мой сын причинил тебе горе. И ты знаешь, как я к тебе отношусь, но ты должна двигаться дальше, как бы ни было тяжело. Да, вы правы, но я волнуюсь за него. Я хочу, чтобы он был счастлив. Мне было больно, да, но он всегда вел себя честно, и я не могу винить его за то, что он чувствует». Просто, по-моему, он влюбился в иллюзию. Она же как загадка. Как можно построить жизнь с тем, кто сам себя не знает? Блайт нечего было возразить, но она не могла поделиться с Дарси своей тревогой. Это было бы нечестно. При всем расположении к Дарси с Эдисон нужно было считаться как с будущим членом семьи. Мне неловко обсуждать с тобой Эдисон. Она станет моей невесткой, и она всегда исключительно любезна. Я понимаю твое беспокойство, но Габриэль начал новую жизнь, и тебе пора сделать то же самое. Если он единственное, что тебя здесь держит...» Глаза Дарси наполнились слезами, и она судорожно вздохнула. «Вы правы. Я приму предложение. Когда они хотят, чтобы ты начала?» «Через месяц. Думаю, это великолепный вариант, хотя я буду скучать по тебе». Блайт сказала это искренне. Но в перспективе переезд был оптимальным выходом. Останься, Дарси, в Филадельфии, ей все бередило бы рану. Они вращались в одном тесном кругу, и она сталкивалась бы с Эдисон и Габриэлом на каждом светском событии. Блайд жалела только, что не так оптимистично относится к предстоящей свадьбе, как хочет показать. В сущности, она предпочла бы отправить за океан Эдисон.